Глава 66. Мотя родилась в деревне Нижнемальцево. Была у них одна единая лошаденка. Тем не менее, их раскулачили во время коллективизации. Выгнали из избы. Отец бежал в Москву, работал где-то истопником. И Мотя поехала в Москву за ним. Было ей 29 лет. Крестьянам запрещалось свободно передвигаться по стране. Жить в Москве ни Моти, ни ее отец не имели права. Поэтому они целыми днями сидели в темном подвале. Первые месяцы Мотя осмеливалась выходить только по ночам. А потом ей повезло. Ее взяла в няне для своего ребенка, жена ответственного работника горкома партии. И тот достал ей разрешение на жительство в Москве. Тогда многие, бежавшие от раскулачивания деревенские девушки, нанимались няньками. Замужем. Она никогда не была. Она рассказывала легенду, по-моему, выдуманную, что у нее был муж неделю, что он стал пить и носить все издумаю, и что она от него сбежала. Правда ли это, нет, не знаю. Мне кажется, что это вымысел. Мне впечатление, что она типичная старая дева. Мне рассказали о ней наши знакомые австрийцы, тринчеры, у которых она служила. И когда хозяина дома арестовали а жену его с двумя детьми выслали из Москвы. Она провезла их себе в свою деревню, работала в колхозе на них, ходила на поле 8 километров туда восемь обратно каждый день, чтобы заработать хлеб и чтобы их кормить. Там было два мальчика, которых она растила и обожала хозяин дома Твинча вернулся к концу войны из тюмы. Он был рисован, как иностранец. Они решили, что им моти держать накладно. Она услышала их разговор, что нам надо отделаться от моти. Она села в поезд и переехала в Москву. Поступила на некую фабрику ткацкую. И год, кроме работы, времени, лежала повернутая к стене. Все свободное время от работы она лежала, повернувшись в стене. Так трагично и глубоко она пережила это предательство, что от нее захотели освободиться, когда она пять лет тяжелейшего труда им отдала, и семья выжила только благодаря этому. И вот, когда мне дали ее адрес, я поехала, мы с Симой поехали вместе в общежитие ее искать, мне поразило ее совершенно истощенный вид, Одни кости, глубоко посаженные, жесткие, строгие, страшные глаза, очень некрасивое лицо и такой какой-то глухой, неприятный голос. Я содрогнулась. Но так как мне очень хотелось начать работать, что-то делать, а я, ребеночка, боялась не знала, как с ним надо обращаться, да и хозяйничать не умела, да потом как-то всему научилась. Меня пугало, в общем, оказаться одной. Я все-таки ее уговаривала и уговорила. И она перешла к нам. Когда она перешла к нам, был болен Семен Отец, Лев Осипович, причем был болен раком. И она начала самоотверженно, с фанатизмом, как все, что она делала, за ним уходила. Вообще она была фанатик. В те годы она не ходила в церковь. Это потом, к концу жизни, она стала невероятно религиозной и ходила в церковь. В те годы ее фанатизм был в какой-то бесконечной преданности той работе, которую она делала. Например, в этой квартире она не разрешала приглашать палачера. Она сама варила воск каким-то особым способом и сама натирала весь этот огромный паркет. Она не разрешала, потом я навела порядок, но ну, в те годы она не разрешала первый отдавать белье, постельное в стирку. А здесь были замечательного качества, тончайшего, огромные, не невыслимого коржмежника, где никогда таких не видела, от какого-то царского поставщика простыни. И вот эти огромные простыни, она где-то здесь нашла, Медный бах колоссальный, который подумать что поднять его можно страшно. Вот в нем она кипятила ночами это белье, а потом другими ночами его гла крахмалила и гладила. И оно было как из самой лучшей прачечной до революционного времени. Вот такая появилась мотия, деспотичная, очень строгая, с четким мнением по всякому поводу почувствовал себя здесь полной хозяйкой, самоотверженно ухаживал за лев Осиповичем, вместе мучил его бесконечными разговорами, как он жил, к нему какие-то ходили дамы, расспрашивал про эти отношения. В общем, вот появилась такая эмоция. Потом родился Павлик. Лев Оспевич умер, когда Павлику было три месяца. К Павлику она относилась тоже, с фанатической самоотверженностью. Меня к нему не подпускала Я только могла его покормить говорю: Не запеленать ничего я не имела права. Ребенок был полностью ее. И все бы это было бы ничего, мне бы подходило, если бы она не повела дикую войну с нашим образом жизни. С тем, что у нас народ, с тем, что мы всех кормим. Как она говорила, не дом, а проходной двор поганный. И очень нелюбезно встречала гостей, всячески показывая, что они не нужны ни к месту. Особенно она не излюбила Леонида Фиминча. А он, когда вернулся из лагеря, иногда целыми неделями жил тоже у нас, здесь работал, писал свою первую книжку. И она устраивала сцены в мое отсутствие, говорила, что вы здесь околачивались, кому вы здесь нужны. Исключение Моти делала только для Эльки, поскольку они с Симой вместе работали. Но тоже не могла удержаться, все время ворчала. Сима то лежал, растянувшись на диване, то разыгрывал в лицах сцены, которые они сочиняли. Сцены часто были веселые, и они с Элькой покатывались со смеху. Моти возмущалась. Люди работают серьезно, а эти? Один вообще валяется, да зная себе, оба хохочет. И это у них называется работой. Ну, Илья еще ладно, тот хоть на машинке печатает. Но наш-то наш. Нет, Лилиан Зиновьевна, что вы там не говорите, лодырь он, лодырь, да и все. Она не выносила, когда мы с Симой в ее присутствии говорили друг другу ласковые слова или как-нибудь выражали свою любовь. Никак не повзрослеете, говорила. Все целуетесь домилуйтесь. Да взрослые люди так себя не ведут это же жениху с невесты пристала шурымуро разводить а уж сколько лет жена то и стыдно глаза бы мои не глядели мотья никогда не ходила в школу но благодаря своей настойчивой натуре самостоятельно научилась читать помню с каким удовольствием она по складам шевеля губами читала про любовь в книжках с крупным шрифтом Самым же любимым ее чтением была тоненькая брошюрка «Пересказ для детей истории газеты из отверженных Виктора Гюго». Она без конца перечитывала ее и каждый раз обливалась слезами. Моти и газета были неотделимы друг от друга. Правда, потом она отказалась от нечестивых книг и все свободное время читала священное писание. У нее обо всем было свое суждение. Про коллективизацию говорила, что это когда самые ленивые и бестолковые сводят счеты с теми, кто вставал на заре и работал до ночи. У нас в деревне самые захудалые господами заделались и стали командовать. Но не думайте, Лелян Зиновьевна, это им даром не прошло. Все плохо кончили. Самый лютый, которого и прозвали-то окаянным, в болоте утонул. А остальных поубивали или пересажали. Сталина называла собакой, Про Хрущева говорила мужик мужиком, а про Брежнева дурак ничего не понимает, я бы и то лучше него справилась. Или такую историю мне много раз рассказывала. Одна ее подруга еще в молодости ушла в монахини. Монастырь разрушили, но она дала обед жить так, как будто советской власти не существует. Когда объявили первые сталинские выборы, она пришла в смятение. Что делать? Страшно нарушить обед, а не пойти на выборы тоже страшно, донесут. Да В конце концов, она не отступилась от своего слова, голосовать не стала, но сошла с ума и попала в психбольницу. Потом выяснилось, что с Павликом лет с пяти-шести она вела ужасные разговоры на тему о том, что твои папа и мама тебя не любят, они любят только своих друзей, они разорятся в конец, их посадят в долговую тюрьму, и тогда мы пойдем с тобой просить милостыни и никто из твоих, из друзей твоих родителей тебе и корочки не подаст. Мне кажется, что это двойной взгляд на мир, наш Симой и Мотин, все-таки что-то наложил какой-то отпечаток на мировоззрение, на мир, не конечно, на мировосприятие, на веру в мир и в людей Пашки. С годами Мотя как-то забирала все большую власть. И в какой-то Момент, и я подумал что это просто невозможно дальше терпеть. И я ей сказала, знаешь, что моть, вот я тебе нашла очень хорошее место, у одного профессора, там ты можешь сказать, давай попробуем остаться. Она согласилась. Но степень ее несчастья, она пошла туда и прожила там две недели. Но она переходила к нам, я увидела, что она так несчастна что ей так плохо, что мир перевернулся, что не можно жить без Павлика. И мы с Симой дрогнули, пожалели и сказали, ладно. Она периодически устраивала большие скандалы. На какую-нибудь тему всегда находила. Одна из излюбленных тем скандалов – «Вот, живут 30 лет в Москве», Вашей поганой. А вот комната за себе не заработала. Для всех интеллигентов комната есть, а для рабочего человека комнаты нет. А у Моти такая манерка была. Она разговаривала всегда, провоцируя людей. Вот, например, она говорит, ну, конечно. Разве будете хлопотать для меня комнату. Вам же это невыгодно. Вам же лучше, чтобы я здесь жила, чтобы было неверно. Я мечтала, чтобы она жила <свят> Но она так... Вам же удобнее, чтобы прислуга всегда была под боком. Вы не подумаете себя побеспокоить. Или потом у нее была навязчивая идея, чтобы ее похоронили в ее родной деревне. Собрала наряд и все принадлежности для похорон. Длинное белое в голубой цветочек платья из блестящего атласа. Три белых кружевных косынки крестик, дешевые колечки, плюшевые тапочки. Приготовила сорок черных косынок для женщин, которые будут сопровождать ее на кладбище, сорок черных повязок на левую руку для мужчин и сорок деревянных ложек на поминки. Всегда говорила со мной на эту тему так Ну, конечно, Анна разве вы меня повезете? К моим папе и маме. Да в жизни вы меня тогда не проживаете. Это все разговоры, я знаю. Это вы меня обманываете. Вы мне зубы заговариваете. Вы никогда этого не сделаете. Вот так она вообще разговаривала. Но при этом преданность ее детям, да не только детям, я думаю, и нам тоже. Меня она любила все же меньше всего. Ну и меня любила. Потому что все конфликты с ней разрешала я. И мы поняли, что совершенно необходимо как-то ей получить комнату, что было крайне трудно, поскольку у нас квартира очень большая. Была, когда умер Лев Освич, что нас спасло. К нам приходили в бесконечные комиссии, хотели отнять вон ту комнату. Но то, что большая комната проходная, а было кое то к счастью, в 20-е годы принято постановление советской властью кажется, не все были плохие, что и жилой площади нельзя делать служебную, то есть нельзя сделать коридор, нас как-то спасло. Но волнения были всегда. Вот надо вообще это было сказать, что я всегда с Симой, мы жили под страхом, что эта квартира нас уплотнят, мы не будем ею владеть. И мы очень долго очень хотели ее обменять. Во-первых, потому что мы никак не могли набрать деньги, сделать не ремонт. Она была черная, закоптелая и очень страшная. А потом мы боялись этого уплотнения. Но обменять мы ее, к счастью, вот тоже. Очень огорчались, а на самом деле, к счастью не смогли. И вот я стала заниматься добыванием мочи комнаты. И оказалось, то, что мне казалось так безумно, трудно, невыполнимо, оказалось легче легкого. Я как-то пошла к нашей дому и сказала, боясь, дрожа, мы же всего бояемся, что вот мне бы надо было комнату для Мочи. Мочи стареет и хочется жить отдельно. Что-то вяло и напуганно говорила. Она мне говорит, комнату? Да это просто... Вы готовы заплатить 80 рублей? Я говорю, 80? Мне показалось, что это смехотворно маленькая сумма. Она говорит, я вас отведу в райисполком за 80 рублей. Я обомлела. И странным образом Все это так и получилось. Очень легко. Правда, потом эту женщину арестовали, которая дала 8. 80 рублей. Это вообще... И я очень боялась, как бы меня не призвали к ответу. Но все обошлось. Она вот в доме напротив получила в трехкомнатной квартире комнату и немножко успокоилась. Ну, вот эта неистовость ее, которая потом обернулась в религиоз, скажем... Перед Пасхой, перед Рождеством она пять суток не спала. Она драила этот дом. Она варила вот э, этот самый воск. Она натирала эти полы. Она гладила. Потом она из чудовищных ножек, которые она за пять месяцев до этого привозила из деревни, которые были черного цвета, свиных ножек, она их мочила месяц на балконе отмачивала, отскабливала, когда я сейчас вижу в магазине эти беленькие ножки, и варила студень. Это была процедура. Это был обряд. Вообще, каждая вещь превращалась в обряд. И после пяти суток бодрствования, падая, она шла на ночную службу в церковь. И вот этот дух неистовства жил в доме Но вместе с тем, как бы это сказать, все-таки странным образом эта натура такая противоположная мне во всем, была близким очень человеком. И я ее ощущала как родного человека. И до самой смерти, до болезни она умерла от рака, Она, живя вот напротив, рано утром приходила к нам и вечером уходила к себе спать. И даже в воскресенье могла бы не приходить, обязательно приходила. Не могла жить. Росла как бы к нашему дому. И ребята, и Павлик, и Женя ее очень любили и очень ценили как-то. Она умерла 10 января. Был лютый мороз в тот год. И мы совершенно не знали, как выполнить данное ей обещание. Я же не могла оказаться тем, кем она меня подозревала. Нужно было обязательно сдержать слово. выяснил что нет такой службы, что нельзя снять там, автобус или грузовик и поехать с ним в Сасово. Значит, в какой-то момент Павлик предложил положить Гроб на багажник своего, первой из его машинки, «Жигули». Но мы решили, что это невозможно. Наконец Павлик нашел какой-то грузовик, который согласился за большую сумму ехать. Но гроб катался в кузове, и мы его гвоздями ко дну. Это тоже была довольно страшная процедура. Мотины племянницы дали нам список того, что обязательно должно быть на поминках. Без чего деревня осудят. Среди этих обязательных предметов странным образом оказались апельсины. А это был год, почему-то зима, когда нельзя было найти апельсин. Я помню, как все мы бегали по всем этим гастрономам, давали такие специальные талоны по случаю свадьбы. И давали талоны в гастроном на Лубенке. Нет в Москве апельсинов. Но потом каким-то способом В каком-то закрытом распределителе, заплатив в два раза дороже, каким-то образом мы эти апельсины, слава богу, нашли и двинулись. Ехали целый день. Дорога скользкая, страшная. Приехали в Сасово. в 11, ночь, глухо, темно. Значит, обязательно нам сказали, ночь, гроб должен стоять в церкви. Стали искать священника. Наконец, страшно нехотя, батюшка вышел, дал нам ключ от церкви. Мы сами с большим трудом ее открыли, поставили гроб и поехали дальше в деревню, где жила Мотина двоюная сестра, где должны были состояться эти похороны. Так как священник один на большой округ, и он не может все эти обряды исполнять во всех деревнях, из вдов образовались, сбились такие бригады для отпевания. 4 пять человек, да вы, одетые в черные, им платили, и они всю ночь пели над, не над гробом, поскольку гроб остался с мочей в церкви, но над стульями поставленными для того, чтобы на них в дальнейшем стал гроб, пели псалмы эти. И кадили, а кадили из-под пустой банки, из-под шпеота. Вот они ходили этой банкой шпорт и пели псалмы до утра. Утром мы поехали опять в Сасово, в церковь, там отслужили панихиду. Надо копать могилу перед тем, как поехали. Замерзшая земля, трудно копать могилу. Кладбище в трех километрах, 4-5 человек вызвались копать, и нам сказали, надо чтобы была водка в большом количестве. Но им туда ее не давать, потому что они сразу перепьются. Водку надо держать дома. Надо, чтобы они приходили каждый час или полтора, наливать им по стакану, не больше, а потом пусть они возвращаются и будут копать дальше. И все так и было исполнено. И они, пока копали, Эти 3-4 километра прибежали раз в 5 или 6, выпивая по стакану водки. Когда после панихиды мы вернулись в Мальцева назад и пошли на кладбище, а на кладбище идут, несут гроб на полотенцах, завязывают полотенца, то мы увидели, что могила хоть и вырыта, но закрыта досками и лопатами. Ее надо было выкупать, надо было давать еще водки. Четверть водки, три литра. Они ее тут же выпили и упали возле могилы. И уже другие люди помогали опускать этот гроб в могилу. Они как выпили эту водку, так и упали. Ну, опустили гроб, кое-как закопали, пошли в избу, где были поминки. Поминки по строгому ритуалу есть. Порядок блюд очень итоге, и на все два, поставили два стола параллельных, и на э, каждом столе стояла э, такая миска деревенская с апельсинами. То есть, значит, поминки были нужного уровня. Нас посадили за один стол приезжих и каких-то старых бабок, а те немногие мужики, которые были в деревне, сидели за стол, другим столом. Причем посадили так, вот хозяйка дома, чтобы те нас не видели. Особенно им нельзя было видеть Павлика, потому что она боялась, что начнутся какие-то сови, антисемитские разговоры. И что-то действительно возникало. И она повторяла фразу, которая мне тоже запомнилась на всю жизнь. «Ты чего здесь разглагольствуешь? Ты мне беседу не порть!» Это Процедура у нее называлась беседа. Ты мне беседы испорчишься, я тебе выставлю. И так, в общем, кое-как, без скандала удалось это закончить. И выяснилось, что ни один из сидящих за столом мужиков, а их было человек, наверное, 7-8, ни один не миновал тюрьмы. Все они в тот или другой момент своей жизни за что-то сидели. Так, в общем, мы предали мочу земли, все-таки выполнив наперекор всем трудностям ее пожелания.